Глава двадцать восьмая «До сих пор удивлена, что нас пустили в библиотеку Белого Волка без сопровождения», прошептала Риса Гелему на ухо. «Тут так много стражи, что шептать бессмысленно. Можно хоть в лицо им кричать, итог один. в тайне ничего не останется». Гелем захлопнул одну из книг. «Тем более это общая библиотека, и никто не выдаст нам, точнее, мне разрешение зайти в тайные ее части» королева оборотней в курсе моей искры. «Да тебе тут даже карты смотреть нельзя», прошипела на него Риса. «И в очередной раз говорю, я не виновата, что меня позвали на личную аудиенцию. Я рассказала все в мельчайших подробностях. Богами молю, хватит вести себя как язва. Я и так встречаюсь с Азелем и вынуждена вести каждодневную борьбу». «А могла выбрать кого-то получше». Он повернулся к подруге и захлопнул очередную бесполезную книгу. Гелем показал на себя двумя большими пальцами и состроил недовольное выражение лица. «Признай, я лучшая партия для тебя. Умный, неплох лицом, перспективная карьера, ничем не хуже дипломата. Характер в сравнении с Азелем — настоящее благословение. Сама выбрала змею». Он высунул язык и зашипел, пока Риса не стукнула его по подбородку. По общему залу библиотеки полетела обиженная Ай. Риси уже порядком надоело выслушивать претензии друга по поводу личной аудиенции с Айоном. После нее все стало намного хуже. Азель замкнулся в себе и поменялся местами с Редлаем, который теперь пропадал целыми днями на тренировочном поле и сражался с Ледаей. Информация о том, что капитан Вальдер, предположительно, убийца Ледайей, шокировала всех. Королева оборотней в случае прохождения ритуала очищения отправляла его мстить за сестру. Он, впрочем, оказался не удивлен такому исходу. Несмотря на подлость дяди, тот также никому не рассказал про происхождение оборотней и ритуал обращения. И это вызывало больше подозрений, чем успокаивало. Несостыковка его действий в день убийства Ледаи, намерений и нынешних поступков настораживала всех. Убийство Ренханта вообще привело в выступление. В их культуре подобная вообще немыслимая дикость. Одна из самых мучительных смертей для оборотня — смерть от гибели Ринханта. А уж как могла подняться рука? Именно из-за навалившихся на остальную команду дел Гиллим и Риса остались вдвоем. Хмурый Айон и Азель ходили на встречи, их водили по скучным экскурсиям и вернули во времена, когда они оба находились в высших кругах. Сина просто не могла упустить момент и тоже ходила на тренировки с Редлаем. За ней, конечно же, увязался Илай а Кайл сказал, что скорее воткнет себе вилку в ухо, чем отправится с Гелемом в библиотеку, поэтому доставал Килдаю. Риса уже и сама хотела воспользоваться его советом с той лишь разницей, что тыкать вилкой она собиралась в книгописца. Она завидовала тому, что она стала свидетелем такого интересного разговора. Последние пять дней превратились в кошмар наяву. Послезавтра должен состояться сначала бой Лидая с Линдалисом. И после этого Редлая с выбранным соперником. Ей осталось потерпеть совсем немного. Риса посмотрела вслед уходящему Гиллиму и закатила глаза. «Как же вы меня все раздражаете. Сил моих нет». Она догнала его и чуть не вырезалась. «Ну что опять? Меня тут осенило. А что нам делать после того, как Редлай победит? Есть ли у нас время гоняться за Вальдером, или как его звали? И давай на чистоту, хватит ли нам сил одолеть его?» «Ледая останется на материке». Он пошел к дальнему стеллажу. В этой бесконечной суете мы и забыли решить, куда двигаться дальше. Да уж, он сейчас совсем неконтролируемый. Мы-то думали, открытие «Искры» позволит нам решить многие вопросы. Она еле поспевала за ним. «Ты себе не представляешь, с какой легкостью он уничтожил столы взмахом руки. Проблема в том, что без названия «Искры» у него ничего не получалось». «Думаю, это связано с эмоциями и концентрацией». Он наравне с Редлаем тащил плод, а в деревне, по вашим словам, отправил ударом Ледаю в стену, как пушинку. Гелем остановился около полки. «Хорошо, что он смог узнать хотя бы свою искру. Не знаю, каков у нас план, но Кайл вряд ли в пустыне или в горах поможет нам с кораблями. Тоже мне лодочник. Пусть шлюпку с собой таскает». «Согласна, не густо». Риса поджала губы. Но королева не назвала его «искру легендарной», а значит, силы, которые он нам продемонстрировал, в худшем случае половина от полных. И все же в пустыне нет кораблей. Именно. Поэтому я решил поискать информацию об истории короля 40 тысяч ног и про насекомых в целом. Он улыбнулся и показал книгу с изображением скорпиона с четырьмя клешнями. Наша удача в том, что Великая война в свое время объединила все существующие на тот момент расы, а значит, должны же мы хоть немного. «Я думала, тебя заинтересуют лесные драконы», сказала Риса, наматывая прядь на палец. Кажется, друг стал оттаивать, поэтому разговор начал наконец-то клеиться. На самом деле, понимание, что в мире когда-то существовали драконы, пугает. Вдруг один из лесных драконов все же пережил Великую войну и прячется где-то в Северном лесу, Не очень хочется проверять лично, но любопытство так и разрывает. «Возможно, драконы сохранились лишь на пятом материке», задумчиво прошептал Гелем и закрыл книгу. «Отстой, тут ничего. Это огромная библиотека, но все знания здесь какая-то чушь. Обо всем и ни о чем одновременно. Теперь понятно, почему нас сюда допустили. Тут есть целый ряд пролесных драконов, если хочешь, пойдем туда. Хотя не удивлюсь, если увижу там лишь книжки для детей с картинками». Уверена, ты знаешь про драконов больше, чем можно найти в этой библиотеке». Риса решила сыграть на самолюбии друга. «Даже не пытайся. Во-первых, меня такими речами не проведешь. Во-вторых, да, я знаю про драконов очень много. Во всяком случае, думаю, что знаю. Я не видел ни одного из них и, надеюсь, никогда не увижу». Они пошли к стеллажу. Гелем взял книгу с полки и открыл. «Смотри, вот бескрылый лесной дракон». Таких на материке живого леса в свое время жили сотни. Я знаю, что большинство лесных драконов не умели летать. Решил не сдавать позиции Риса. Лесные драконы жили строго на третьем материке. На втором материке их нет. Там господствуют насекомые, главные представители общей расы драконов. Это драконы льда и снега, лесные и гроз. Не забывай, что в океане жили их предки водные трехглавые гидры-драконы, добавил Гилем. «Да, в целом ты права. Это основная часть разновидности драконов. Скажем, девятая часть от общего количества. Ты знаешь историю про дракона ночи?» «Только то, что он враждовал с остальными драконами, в итоге перешел на их сторону, когда началась Великая война, и погиб, спасая Вторую армию. Выдала все, что знала Риса, пока Гелем закрывал книгу. Сила дракона ночи поражала». Вообще, после вашего разговора с королевой оборотней, я прихожу к мысли, что любая живая и, кажется, даже неживая субстанция имеет градацию «в силе и развитии», отвечая на обвинения Гиллема, подруга в сотый раз закатила глаза. Людские искры тоже с названиями «костры» и «пожары». У насекомых вообще строгая иерархия. Оборотни живут в стаях, и их животные и лесные сущности подчиняются каким-то неведомым нам обычаям. Строгая система. Даже драконы низшие, высшие и легендарные. Только вдуматься. Люди помогли победить воинов пепла, когда такой легендарный дракон, как Гриздис, пал. Невероятно, что сил девяти легендарных драконов не хватило. Тот же Гриздис жил на материке людей. Кто знает, может весь магический потенциал ушел на взращивание красного дракона бесконечных пепелищ? Говорят, он мог накрыть крыльями весь Аден Нирен. Риса достала книгу и показала на картинку с морды дракона. А еще говорят, что, несмотря на невероятную силу, он отличался добрым нравом. «Думаю, это влияние первого материка. Там все намного спокойнее, не считая людей. Наша раса всегда искала себе проблемы не только на первом материке, но и во всем Виаруме». Он усмехнулся и посмотрел в сторону долгим взглядом. «Честно говоря, я пытался здесь найти информацию про другое, раз про насекомых нет». «Только не говори, что ты собрался выведать в библиотеке секрет. Я что, по-твоему, совсем дурак?» Он посмотрел на нее с таким оскорбленным видом, что Рисе стало стыдно. «Редлай уже сотню раз мне отказал в раскрытии тайны. Думаешь, после слов «уже королевы оборотни я имею хоть надежду?» «Эти знания приравниваются к смерти. Я здесь, чтобы разобраться точно, кто такой Ренханта. Давай тогда поднимемся на верхний этаж». Я уверен, все книги, касающиеся развития оборотней, там. Тем более тут у нас общая история, а уж методы получения баланса, без сомнения, наверху». Книгописец кивнул и пошел вперед. «Я так понимаю, ты волнуешься за Редлая?» «А ты, значит, за нашего деревянного друга не волнуешься?» С вызовом ответил Гилем. «Конечно, я волнуюсь за него. Я понятия не имею, что такое северный лес. Уверен, раз туда изгоняют, это неблагородный приют для животных» так что необходимо приложить максимум усилий, чтобы избежать проигрыша. Конечно, я за него волнуюсь, мы все волнуемся. Я рада, что Ледаева вообще смогла поднять его с кровати. Она еле поспевала за книгописцем, который несся к табличке на шкафах обретение баланса. Почему мы не можем просто обогнуть материк с другой стороны и забрать его? Чтобы королева оборотней потопила нас одним своим взглядом? Давай лучше поможем этому транспорту для блох раскрыть свой потенциал. Он усмехнулся и завернул в ряд со стеллажами. «Конечно, ему нужен костер, чтобы терпеть подобные шутки. Нужна выдержка богов!» — крикнула ему Риса и остановилась. «Да ему надо молиться на меня!» — шикнул на нее Гилем и открыл первую попавшуюся огромную книгу. На самом деле, интересное это понятие — ринханда. Когда оно появилось? После Великой войны или до? Неизвестно. И, как я понимаю, ага, тут так и написано. Им может стать кто угодно, и связь работает в две стороны. Гелем то читал, то говорил. Просто в варианте «оборотень-оборотень» я еще вижу смысл обретения баланса, а в связке с другим существом нет. Представь, ты или я Ренханта Редлая. Человек не может умереть, если умирает его Ринханта, а вот «оборотень» — да, тогда к чему все это? В книге не написано, поинтересовалась Риса, и отчего-то ее сердце застучало сильнее. Возможно, это как-то связано с искрами и великим пламенем. Вряд ли хоть одна библиотека мира может поведать нам об этом. Однако мне теперь и самой интересно, зачем и почему. Там написано, как это должно сработать. Да, тут целая инструкция. Гелем усмехнулся и ткнул пальцем. Вот, с оборотнями все просто. Они чувствуют своего ренханта на расстоянии примерно в 100 метров. Так, а потом надо признать факт связи, и тогда получается шанс обрести баланс. А вот с другими существами еще сложнее. Пока оборотень сам не признается, ничего не случится. Он прищуривается. А вот тут написано, что не всегда обретение ренханта и связи дает баланс. Путаница. Теперь понятно, почему ледая такая уникальная. Мало кто, вероятно, смог без ренханта обрести баланс и пробудить вторую истину, прошептала Риса. Ко всем прочим заслугам, ее обличие – одно из сильнейших живых существ. «Кажется, нам повезло, что мы покинем материк живого леса до Семлунья». «И то верно. Представляешь бурундуков-оборотней, которые хотят сожрать твое сердце». Гелем посмеялся и уткнулся в книгу. «Хм. Получается, все же мы помочь не в силах. Он должен сам найти и, возможно, признаться Ренханта в его статусе. А учитывая характер, он будет упрямиться до последнего. Было бы зачем. А возможно, в этом и есть смысл риса». Гелем закрыл книгу и взял в руки другую, замирая. Великая ответственность — найти Ренханта. Да, ты получаешь возможность обрести баланс и жить в согласии со своими обличиями. Однако, если в связи оборотень, оборотень, умирают сразу двое, не считая дяди Редлая, которая спасла Искра, то в связке оборотень-человек смысл этого понятия словно стирается. Оборотень становится стражем человека, лесное обличье в вечной неволе. Разве это честно? А если оборотень умрет, человеку-то плевать, никакой связи. Это хорошо, что у оборотни нет человеческих взаимоотношений. Риса проникла словами Гилема. Для родлая мы не можем являться любовным интересом. Он без обид, Полена. Я вообще не понимаю, зачем им внешнее разделение на мужчин и женщин. Скорее всего, корни этого явления где-то в сути их обращения, она решила не развивать опасную тему. Для родлая мы стая. «Да он голову тебе не отгрыз, только потому, что ты один из его стаи. А еще он добрый. Он решил искать Ринханта, чтобы не убивать вообще никого, но что-то пошло не так. Да, им повезло, что им не нужно размножаться, как людям, и нет понятия «любовь», лишь нечто возвышенное». Он улыбнулся и посмотрел на огромное панорамное окно и кивнул. «Пойдем, сядем на подоконник». «Ура, я уже устал бегать за тобой». Они присели, и Гилем отложил пока книгу. Ледаю вообще ничего, кроме тренировок, не интересует. «Да ты посмотри на них риса, на оборотней. У них не семья, у них стая. То есть в квартале Бурундуков дома условность. Килдая сказала, что у них есть ходы под зданиями для сообщения. Один и тот же оборотень может спать в разных кроватях хоть каждый день. У нас так или иначе иная история». Он закусил губу. Редлай, Келдая и Ледая очень разные. Не удивлен, что он сбежал. «И я, теперь точно». Хотя я попрошу Редлая узнать, испытывает ли он вообще влечение. Или как? «Ужасно интересно», — улыбнулась Риса. «Может, и испытывает, но явно не к кому-то из нас», — он громко засмеялся. «А ты? Долго еще собираешься читать свои книги?» Риса самодовольно усмехнулась. «Мало кто выдержит тебя больше пяти минут». «Я оставил Илаю эту возможность. Вон, пусть сины заключают союз и радуются всем благам жизни в паре». «Я пока не прочитаю все книги мира, дома с семьей не засяду, тем более у меня есть кого оберегать. Вас, например, своего отца и сестру». Голос Гелима дрогнул и стал на тон ниже. Риса сразу же пожалела, что спросила его об этом. Мама Гелима умерла, когда на них напали бандиты. Они возвращались домой с сестрой. Тогда будущему книгописцу исполнилось 10 лун, а сестре 8. Бедные, даже нищие. Он, перечитав всю королевскую библиотеку, так и не нашел ответа, чего от них хотели странные люди. Гелема и его сестру спасла искра книгописца. Он, как свои пять пальцев, знал каждую улочку, прекрасно ориентировался в городе, знал даже, где находились дырки в заборе, поэтому их и не поймали. Гелем, хотя и не имел бы его искры, в ту ночь обещал больше не убегать, найти силы спасти всех, кого он любит. Так он пришел служить в армию короля в качестве книгописца из-за своей искры. Гелем боялся влюбиться в девушку, потому что даже дружба давалась ему нелегко. Он считал своих друзей опорой, семьей и иногда просыпался в холодном поту из-за разыгравшейся фантазии об их потере. «Прости, пожалуйста. Я знаю, что сболтнуло лишнего». «Ничего, Риса, все хорошо. Просто сейчас не время. Настанет день, и я прочитаю сказку не только твоим детям, но и своим». «А пока нам надо спасти Айона, Редлая и Ледаю. А еще, кажется, заодно и весь мир». Он улыбнулся и вскинул руки вверх. «Только, пожалуйста, не надо начинать заводить детей, пока не закончилось наше путешествие. Дети на корабле станут проблемой. Очень смешно. Хочу я посмотреть на ту дуру, которая влюбится в тебя», толкнула его Риса. Ну ты же меня любишь?» Он ухмыльнулся. «По неволе». Она покачала головой, радуясь, что они отошли от больной темы. «Вообще...» Наши отношения с Азелем странные. Конечно, они странные. Ты такая красавица, умная и с крутой искрой. А он кто? Выскочка, язва. И единственное, что умеет, блестеть, как монета. Гелем преувеличивал, прекрасно зная, насколько дипломат полезен. Он чуть ли не самый полезный в группе. В том-то и дело, Гелем. Она наклонила голову, и ее светлые волосы упали вниз волнами. Он вечно молодой, и, судя по его разговорам, Живет он уже не первую сотню лун. Я стану старый, потом умру, представляешь? Морщины, проблемы с внутренними органами и прочие старческие недуги, а он останется молодым и красивым. Я откидываю эти мысли куда подальше, но когда-нибудь я наберусь смелости и спрошу его, какая я по счету. Гилем и сам думал об этом, когда смотрел на отношения друзей. Азель любил Рису, по-настоящему любил. Несмотря на ужаснейший характер, он бегал за ней, куда бы ни повела ее судьба или любопытство. Из них получилась прекрасная пара. Они думали заключить союз и жить той самой нормальной жизнью. Однако искра дипломата, вероятно, станет проблемой. Сможет ли Азель наблюдать, как Риса медленно увядает? Ей не хотелось стать старухой, за которой будет ухаживать молодой человек без единой морщины, со всеми зубами и со здоровыми суставами. А еще ей не хотелось ранить его. Азель не говорил, сколько уже живет. Делим по акценту и словам мог предположить, что около 250 лун. Он потянулся к Рисе, желая обнять ее и подбодрить глупой шуткой, как случайно уронил книгу. Увесистый том упал, и из него выпал сложенный пополам лист. «Упс, надеюсь, меня не отправят сражаться на арену за порванную книгу». Он поднял книгу, и лист хмурясь. «Хм, похоже, это не страница из книги». Риса подняла на него взгляд, пока книгописец читал. «Увидимся в восемь часов. Я нанял капитана Вальдера для перевозки. Буду со своим племянником». «Это записка капитана Вальдера?» — прищурилась Риса. «Но почему он говорит, что нанял себя же для перевозки?» «Да не зовут его капитан Вальдер», — фыркнул Гелем. «Он сменил имя, чтобы не светиться нигде. Думаю, он убил этого самого капитана Вальдера и забрал его корабль вместе с личностью». «Кажется, там еще что-то написано». Риса показала пальцем на другую сторону. Листа. «Если я не вернусь, моя госпожа, простите меня. Я не предавала вас. Я лишь шла на поводу своей слабости. Быть ренханта вашего брата — ответственность, которую я могу не вынести. И все же я подчиняюсь законам леса, Обещаю унести вашу тайну в могилу, даже если это будет ваш собственный брат». Прочитал Гилем и поднял глаза на Рису. «Вот тебе настоящая драма, Риса». Она последовала за предателем, чтобы защитить, а в итоге умерла бесславной смертью. «Мы должны передать это королеве оборотней!» Она взяла лист и посмотрела в окно. «Этот неизвестный нам оборотень должен покоиться с миром!» «Ничего, мы заставим капитана Вальдера скоро встретиться с ней лично и извиниться!» Глаза Гильяма потемнели, и в них блеснуло фиолетовое пламя. После разговора в библиотеке стало замечать, что с Гиллимом творится неладное. Во-первых, он постоянно жаловался на жару и большую часть ночи проводил, гуляя по центру столицы, около фонтанов, или сидел на порожке дома, во-вторых, он почти не спал, в-третьих, он мало говорил. Тот факт, что Гелем стал молчаливым, не радовал даже Редлая. Время боя близилось, и только у Риса хватало ума и времени следить за ним. В судьбоносный день их неумолкающий друг подскочил в час ночи, выбежал из дома с проклятиями по поводу духоты и большого количества существ в комнате, Риса кинулась за ним, но пока одевалась, Гилем успел сбежать и вернулся только под утро, когда до выхода оставалось пара часов. Игнорируя всех и вся, книгописец лег на свою кровать лицом в подушку и мгновенно уснул. Даже привыкшие к его странностям друзья подметили неладное в его поведении, но сейчас их первостепенная задача — уберечь Редлая от изгнания в северный лес. «Так, что нам делать? Уже пора выдвигаться», — Азель посмотрел на Редлая, который хмуро сверлил взглядом в спину Гиллима. Я понимаю, что у него очередное обострение, но он не жаловался на главные боли. «Вы можете идти», — Риса покачала головой. «Думаю, что королева оборотней не оценит, если я буду пробуждать вас силы. Надеюсь, он поспит еще час-два, и мы успеем хотя бы к концу поединка». «Не успеешь, я разберу этого богомола на составляющие раньше», — Ледая усмехнулась и положила руку на плечо брата. «Редлай, пошли». «Все будет хорошо. Вернемся и решим, что делать с этим недоразумением». «Хорошо. Подождите минуту». Он сделал шаг вперед и сложил ладони перед грузью. «Редлай — это самая отвратительная идея, которую только можно выдумать. Не смей тратить силы на... плевать». Он рыкнул на сестру, чего обычно никогда себе не позволял. Его кожа стала серой, и на кровати Гиллима прямо из ножек, корпуса и спинки стали расти и расцветать розы. Они мерцали знакомым всем сиянием, наполняя воздух пыльцой. В утреннем полумраке ритуал рост терпения создавал еще более волшебную атмосферу, чем обычно. Редлай буквально устелил все вокруг цветами. Рядом с книгописцем начали кружить бабочки, пчелы и прочие насекомые. Оборотень без того знал, что бой сегодня он выиграет лишь смекалкой и тактикой. Как ледая грубой силой, он точно не победит. А Гилем волновал их всех. Уже несколько дней искра Гилема не давала ему покоя. Обычно он предупреждал заранее об ухудшении ситуации и пытался найти решение, а сейчас подозрительно отстранился от команды. Редлай прислушался и понял. Ритуал успокоил его. Сердцебиение и дыхание выровнялись, и запах пота не так сильно бил в нос. Он посмотрел на Рису и кивнул в знак благодарности. «Ничего, вы же сами понимаете. Она наша общая, но любимая головная боль». Она улыбнулась. «Идите, иначе опоздаете». «С вами людьми одни проблемы», — рыкнула Ледая и вышла на улицу, явно недовольная поступком брата. За ней последовали и остальные. Риса села на соседнюю кровать, коснулась лба Гилема и удивленно распахнула глаза. Лихорадка. Книгописец горел чуть ли не в буквальном смысле этого слова. Возможно, из-за перенасыщения информации в библиотеке ему стало плохо и здоровье подкосилось. Это одна из распространенных проблем при переселении с материка на материк – болезни. Для здешних привычных оборотней нет ничего опасного, а вот человек, видимо, мог заразиться чем-то по неосторожности. В их компании именно Гилем отвечал за травы и лекарства, поэтому она могла только приложить к его лбу холодный компресс и понадеяться на ложе из Росредлая. Ей без труда удалось перевернуть Негописца на спину и расстегнуть ему рубашку. Температура не спадала. Риси еще ни разу не приходилось быть свидетелем подобного. Ситуация выходила из-под контроля, поэтому она без раздумий вылила на него ковш с водой. Это помогло. Гелем перестал дрожать, исчезло болезненное выражение лица. Такими темпами они точно опоздают на бой Радлая, а уж клядая и подавно не успеют. Какая красота! Она взяла одну из роз и случайно укололась. Ой, я думала, родлая выращивает их без шипов, хотя как? Она посмотрела на Гиллима, который лежал на ложе роз, терпение. Цветы касались его шеи, лица, рук и стоп. Какая-то мысль замаячила у Рисы в голове, что-то неимоверно важное, и в этот раз она решила не отпускать ее просто так. Не давая себе отчета в собственных действиях, она медленно поднесла стебель розы с шипами к оголенной груди Гелема и приложила. Ничего. Она слегка наклонила голову от любопытства и вжала цветок в его кожу, и снова никакого эффекта. Тогда на свой страх и риск она грубо провела стеблем по его груди. Нет, шипы не ранили его. Сама риса укололась, лишь взяв розу в руки, а на книгописце не царапины. Возможно, она поступила не по-дружески, но это настоящее открытие. Перед ее глазами встала битва на острове со взбесившимся Редлаем и то, что вместо легкой и доступной добычи в виде гилима Он использовал на нем ложе из роз и вылечил от смертельной раны и попытался уже сожрать их сердца. И тут мысль в ее голове наконец-то превратилась во вполне четкую идею. Цветок выпал из ее рук, и глаза распахнулись. Боги, неужели? Теперь многое встало на свои места. Она не собиралась корить себя за беспросветную глупость. Радлай всегда защищал их, всегда следовал за ними. Гилем — его Ринханта. Он его путь к балансу, а сам Гелем считал семьей их странную компанию. По этой причине Оборотень не признал их новой стаей. Зато теперь ей стало ясно, откуда он черпал силы, чтобы терпеть выходки их приставучего друга. Риса практически сразу догадалась, почему он не рассказывал о его статусе. Боялся, что Гелем не справится с ответственностью. Если посмотреть на родлая с другой стороны, он слишком добрый для оборотня. Он вытаскивал занозы из ног Илая, так как видит лучше всех, применял ритуалы рос по их первому зову, следовал за ними. Когда-то он даже помогал Рисе и Азелю менять крышу дома. Гелем страдал от своей беспомощности, и его, вероятно, сломает осознание ответственности. И как могла догадаться Риса, Редлай хотел защитить себя. Смерть Ринханта приведет его к гибели, а так он не только спасет Гилима, но и остальную стаю. Родлай хотел защитить не только Гиллима, он хотел защитить каждого из них. А ведь ворчит больше всех. Не успела она восхититься выдержкой, честью и благородством Родлая, как Гилем подскочил на кровати и громко закричал. Он схватился за голову и начал ею мотать из стороны в сторону. Риса отпрянула в испуге, не зная, как поступить. Но быстро собралась и попыталась уложить его обратно на кровать, однако отдернула руку. Кожа книгописца показалась ей раскаленным металлом. Спустя несколько мгновений он перестал кричать, и его руки повисли. Он сидел с закрытыми глазами, но будто что-то разглядывал перед собой. Из его рта шел пар, а кончики пальцев дрожали. Очередная попытка привести его в чувство проваливалась. Гилем не реагировал на прикосновения и слова. Лишь спустя минуту он повернулся к рисе и приоткрыл ветки. Фиолетовый цвет залил всю комнату. Его белки и радужка стали ярко-фиолетовыми, и по уголкам глаз, веком, пошел витиеватый узор, который потянулся к вискам, по лбу и застыл своеобразным венцом. Свечение из глаз стало не таким ярким, лишь на дне зрачков горело фиолетовое пламя. Сам книгописец находился то ли в трансе, то ли во сне. «Вторая истина! Память четырех светил!» Риса отшатнулась от него. Узор, который появился на его лице, что иное, как татуировка. Она знала, что его обычная татуировка на левой пятке и понятия не имела, почему знак костра появился на лице. Сейчас ее это мало волновало. Скорее всего, поход в библиотеку пробудил в нем костер. Как бы она ни старалась его дозваться, он не шел на контакт, и его мысли находились где-то далеко отсюда. Однако времени подумать ей не дали, потому что Гильям встал с кровати. Уже не так резко, а наоборот, с неприсущей ему грацией, Застегнул рубашку. Фиолетовое свечение распространялось по его татуировке. Узор на лбу напоминал венец из кругов разного диаметра. Зачесав волосы назад, пригладив штаны и рубашку, Гилем направился в другую комнату, намереваясь покинуть дом. Рисе не оставалось ничего другого, как следовать за ним и по возможности попросить помощи. Вторая истина. Память четырех светил. Путь к истине. С лица Гиллима исчезла часть татуировки и пламя угасло. Он вышел из дома и, не привлекая внимания оборотней, пошел по своим делам. Риса так перепугалась, что чуть не потеряла его из виду. Она влетела в свои сапоги и побежала за ним. Сначала они шли точно к дому королевы оборотней, но у корабля свернули налево и направились вниз. Пока они находились в столице оборотней, книгописец успел запомнить карты, поэтому передвигался даже не оглядываясь. Большие дома сменялись маленькими, пока не превратились чуть ли не в подземное убежище. Вероятно, здесь обитал какой-то подземный вид оборотней. Риса ловила на себе подозрительные взгляды, пока Гилем все шел и шел. Когда дома исчезли и начали появляться деревья, и стена стала совсем близко, она поняла. Книгописец вывел их кратчайшим путем к северо-западному выходу из столицы. Тогда она решилась на отчаянный шаг, вцепилась ему в руку и потащила на себя. «Гилем, очнись!» «Куда ты идешь? Там лес, там опасно!» Ей стоило сразу попросить помощи у кого-то из оборотней или команды. Она с ужасом поняла свою ошибку, когда глаза Гильяму, помимо фиолетового, загорелись золотым. «Нет, подожди, я не хотела!» «Мы идем. Татуировки на его лице стали разрастаться, пока не превратились в браслет на шее. Легли узорами на плечи, застыли на линии челюсти. Он выдернул руку из схватки рисы. «Мы идем на пепелище!» Надеюсь, ты даже не заметишь, как уничтожишь его. Твердо сказал Радлай сестре и положил руку ей на плечо. Уничтожить? Да это про меня. Ее глаза загорелись, но в них Радлай увидел холод и сдержанность. Если он рассчитывает на то, что я его недооцениваю и не подготовилась к битве, то ему явно не место в наследниках мамы. Пусть идет дальше, ползать по деревьям. Насекомые оборотня – это такая редкость в нашей столице. А тех, кто смог пробудить костер, и вовсе не сыщешь, добавил Родлай. Ладно, не стоит опаздывать. Ледая кивнула и ухмыльнувшись пошла вперед. Остальные последовали за ней. Они решили перекинуться парой слов перед тем, как Оборотни зайдут на подготовленную арену для сражений. Там собралось приличное количество зрителей. План на день простой: сначала битва Ледая и Элиндалиса за право быть наследником королевы Оборотней, потом сражение Родлая с выбранным соперником он решил сразиться против Пирсулидеи с аватаром толстотелой гадюки. Со своей искрой терпения он не переживал из-за ее яда. Искра Пирсулидеи позволяла ей менять свойства яда уже укушенных жертв, а так как Редлай в целом игнорировал его воздействие, лучшего противника и не найдешь. Тем более толстотелые гадюки не отличались такой скоростью, как другие змеи. Главное не попасть под удар хвоста. С этими мыслями брат с сестрой вышли на арену, провожая взглядом команду людей на трибуны. «Редлай, с Гелемом творится нечто странное. Его надо отвезти к лекарю, думаю, он заболел», – прошептала Ледая. «С его любовью проверять на себе вычитанные в книгах рецепты неудивительно», – он говорил вполне обычным голосом. «Я думаю, мое ложе из Рос в любом случае остановит распространение болезни. А там мы тебя попросим о помощи и отведем к лекарю». Надо сконцентрироваться на происходящем здесь и сейчас. И не поспоришь. Они вышли к центру арены. Там их уже ждали Линдалис и мама. Королева оборотней переоделась в церемониальную одежду, сменив платье на черные штаны и накидку с вышитыми на них цветами, что символизировало объединение всех цветочных символов оборотней. На голове ее появился венец с инкрустированными разноцветными камнями и огромным рубином в центре. Лендалис уже не выглядел таким самодовольным и тоже, как Ледая и Редлай, надел боевую форму, состоящую из кожаных штанов, сапог, но в отличие от них был без рубашки. Вероятно, он так или иначе планировал трансформироваться в стального богомола. Сражение за звание наследника будет чуть ли не кровожаднее, чем за возможность отправиться Редлаю с Айоном дальше в путь. Королева оборотней посмотрела на сына, и он сделал шаг вперед. Дальше взгляд ее окинул забитые трибуны в поисках ренханта Редлая. Она улыбнулась и плавно подняла руки вверх, призывая всех замолчать. «Итак, мои подданные, сегодня мы узнаем, кто достоин нести знак наследника королевы Оборотней и простит ли лес и судьба того, кто нарушил одно из главных правил нашего материка». Все молчали в ожидании сигнала. Первым состоится бой Ледаи и Линдалиса. Редлай после того, как их сражение закончится, «Будь готов озвучить имя своего соперника». «Хорошо», — он кивнул. Оба участника смогли обрести баланс, поэтому оставляю им право самим решать, как воспользоваться силой и в какой мере. Она опустила руку, и теперь толпа взревела, и большинство кричало имя Линдалеса. Пока королева оборотней удалялась к трону, а Редлай поднимался на трибуну к друзьям, Ледая окинула взглядом оборотней. За несколько лун она полностью потеряла свой авторитет. Раньше все чуть ли не в ноги к ней кидались, боялись и уважали, а сейчас даже лесной аватар Гириены и пламенной Орхидеи никого не впечатляли. Линдалис, несмотря на свой отвратительный характер, считался сильным оборотнем. Она не особо интересовалась его историей, даже не копала в сторону его слабостей. Ледая должна победить, не прибегая к уловкам. Не такой королевой ей хотелось стать. Мама бы на ее месте встретила врага лицом к лицу. Так она и решила поступить. Пусть сейчас все скандировали имя линдалиса, но в конце боя они умолкнут от ужаса. По правилам они должны разойтись в стороны на расстояние 100 метров. Им даже сделали отметки на арене. Ледая скинула рубашку, оставаясь лишь в эластичных бинтах для поддержания груди, и выбросила сапоги в сторону, перевязала волосы в хвост. От обуви избавился и Линдалис королева оборотни села на трон и махнула рукой. «Начинайте! Объявляю первый бой открытым!» Они оба решили сразу захватить инициативу, кинувшись друг на друга, отказавшись от оружия, так как обычно все предпочитали использовать клыки, когти и другие острые части своего тела. Ногтевые пластинки ледаи изменились, превращаясь в иглоподобные когти. Она не планировала сразу высвобождать даже животное обличье, а уж пользоваться костром собиралась лишь в самой безвыходной ситуации. Линдалис же не стал выпускать когти, однако Ледая заметила странный блеск на ребре его ладони, а это означало, что он воспользовался своим аватаром стального богомола. С помощью него он мог многократно увеличивать защиту организма, а его ладони и предплечья становились вместо мечей. От силы удара их первого столкновения раздался металлический ляск на всю арену, и пара когтей Ледаи отлетела в сторону. Несмотря на высокую защиту врага, она усмотрела несколько царапин на его коже. ц неплохо», — кинула она и вновь кинулась в атаку. Фактически их рукопашная схватка ничем не отличалась от обычной человеческой, просто вместо стали они использовали когти да клыки. Лишь скорость, реакция и сила напоминали, что сражаются оборотни. Ледая спрятала когти и решила зайти с другой стороны. Она превосходила противника в ловкости, поэтому пара крепких ударов кулаками по блоку для отвлечения внимания, размашистый, но быстрый удар ногой по правому боку линдалиса и последующая за ним подножка возымели должный эффект, опрокинули врага на лопатки. Если линдалис использовал свою металлическую кожу, то Ледая решила одолеть его с помощью змеиных маневров. Она с трудом могла его поцарапать, однако сжать и выдавить его внутренности наружу — запросто. Поэтому Линдалис успел лишь набрать воздуха перед тем, как руки Ледая сомкнулись на его груди, а ноги обхватили живот. Ей даже не пришлось выпускать животное обличье, чтобы получить превосходство. Я, но не успела она договорить, как улыбка исчезла, и ее лицо исказила гримаса боли. Ледая тут же отпустила Линдалиса и откатилась в сторону. Из кожи на животе пресса начали расти пламенные орхидеи и укрывать рваную рану на левом боку. Кровь потекла с уголков губ, она не сводила глаз Линдалиса, который также поспешил воспользоваться преимуществами тела и уйти из захвата. Его локоть сломался и вывернулся в обратную сторону, нанеся удар. Ледая забыла, что у большинства насекомых иная анатомия, не такая, как у других оборотней. Они способны по желанию отращивать больше рук, крутить ими куда хочется или, вот как ее противник, напасть с тыла, используя шарнирные суставы. Регенерация и собственная искра за полминуты исправят ошибку, и все же Лендарис оказался на месте наследника не просто так. Ледая выпрямилась и сбросила с себя пламенные орхидеи, вытирая кровь с подбородка. Битва обещала быть непростой, и ей надо сделать первый шаг. Ну что же, погнали. По арене разлетелся знакомый, но не менее пугающий стрекот Гириены.